Глава 33. После трехчасовой тренировки я возвращаюсь в пустую квартиру и от «нечего делать» набираю номер сестры. Она коротко рассказывает о том, как идут дела, и напоминает, что у Карима и Дина в эту субботу годовщина свадьбы. Брат хотел бы меня пригласить, но после нашего последнего разговора опасается мне звонить. Дожили. Благодарю сестру за приглашение и обещаю, что буду. Все равно выходные у меня относительно свободны, а проводить их в гордом одиночестве не очень-то хочется. Я приезжаю в родительский дом с утра пораньше. Карим уже готовит мясо, мать с невесткой накрывают на стол, а племянники носятся по участку, играя в догонялки. Лишь Карина еще не вернулась. Брат сообщает, что у нее важная сделка, которую она никак не могла перенести. Подключившись к приготовлению мяса, пытаюсь вести себя невозмутимо. Мы разговариваем о рыбалке, уровне инфляции и о налогах и старательно обходим тему моей дочери и делаем вид, что почти все осталось, как и прежде. Так проще для всех, наверное. Им все равно никогда меня не понять, а копить обиды, как я уже говорил, не люблю и не умею». Ближе к обеду приезжает Карина в строгом деловом костюме черного цвета с собранными в пучок волосами. Она работает помощником нотариуса и безумно любит свою профессию. Быстро переодевшись в спортивный костюм, возвращается на задний двор и тянется за поцелуем. «Рада, что ты приехал», — улыбается сестра. «Если кто-то в этом доме на моей стороне, то только она». И так, пожалуй, было всегда. Пусть даже Карина нечасто озвучивала это вслух. Просто я априори об этом знал и отвечал ей тем же. Все носишься, как угорелая со своими сделками!» Ворчит мама, занимая место рядом с невесткой. «Бери пример с Дины. Хозяйственная, домашняя, трудолюбивая. А ты тарелку утром не успела помыть. Так спешила на работу?» «Прекрати», — прошу ее спокойным, но твердым голосом. «Разве это плохо, что твоя дочь занимается любимым делом? Не люблю превращать семейные обеды в балаган. Мать замолкает, но почти ненадолго». Заметил, что с возрастом ее ворчливость и недовольство стали почти хроническими. «Может, расскажешь что-нибудь о дочери?» — спрашивает мама, поджимая губы. «Карим сообщил, что ее зовут Саша?» «Я не хочу о ней говорить», — отвечаю коротко. «И так теперь будет всегда?» — удивляется она. «Перестань вести себя, словно обиженный мальчик, Амир!» «Я не обижен, просто не считаю нужным рассказывать. Вот и все. Так бывает?» Откладываю столовые приборы в сторону и думаю о том, что приехать сюда все же было плохой идеей. Она моя, и я хочу оградить дочь от всего, что может ее ранить. От твоего любопытства в том числе. Поднявшись с места, отхожу к беседке. Отсюда меня не видно, зато открывается красивый вид на реку. Ту самую, где у нас с Соней все случилось. Молодой был, глупый, совершенно без башки. Действовать одними эмоциями было почти нормой, а также брать все то, что захочу. Последнее качество, кстати, до сих пор осталось. Его, мне кажется, не искоренить. Чиркаю зажигалкой, глубоко затягиваюсь, слышу за спиной шаги и, обернувшись, замечаю Карину. Она ступает по выложенной из камня дорожке неуверенными шагами, словно боится, что я ее прогоню. «Садись, малышка, я не кусаюсь». Усмехаюсь, глядя на сестру. Разве что иногда. Она занимает место напротив, складывает перед собой руки и долго на меня смотрит. При этом молчит, но ее молчание мне безумно нравится. Мы всегда понимали друг друга без лишних слов. «Я боюсь, что однажды ты вовсе перестанешь приезжать сюда», произносит Карина. «Этого не будет, потому что ты здесь есть». «Спасибо, что заступился, Амир», улыбается она. Мать бесится, что мне замуж скоро, а я веду себя совсем не как покорная жена. Это все не мое, понимаешь? Дети, готовка, быт. Я работать хочу. А она боится, что в свои 27 я упущу последний шанс выйти замуж. «Ты не любишь его?» — удивленно вскидываю брови. Я почему-то думал, что хотя бы Карина выходит замуж из чистой любви. А может, мне просто хотелось в это верить. «Я не знаю, Амир. Уже ни в чем не уверена». «Ты можешь на меня положиться, Карин». «Знаю, но дело в том, что я дала себе время подумать. Когда приму решение, обязательно тебе сообщу». «Первым», — улыбается сестра. «Лучше скажи, меня когда-нибудь познакомишь с племянницей Амир?» Затягиваюсь дымом, улыбаюсь при упоминании Саши. «Тебя познакомлю, если она согласится», — отвечаю Карине. «Мне бы пока самому заслужить ее любовь и доверие». Затушив окурок, в пепельнице поднимаюсь с места и направляюсь к столу. Ссылаюсь на работу, прошу прощения за срочный отъезд и ухожу к воротам, где стоит автомобиль. Дурацкий день. Дурацкие семейные посиделки и настроение такое же дурацкое. Но я не знаю, что именно сможет поднять его. «Куда, — говорила Соня, — они едут в субботу. Кажется, в центр? Завожу двигатель, открываю ворота и резко срываюсь с места, набирая по дороге номер Беловой. Соня. Сашуль, собирайся, пожалуйста. Миша уже ждет нас внизу. Мы будем выбирать обои? Но зачем? Затем, что мы переедем в квартиру Миши, а там не совсем подходящий интерьер для детской комнаты. Он хочет, чтобы тебе нравилось у него жить. Мы переедем к нему? Немного хмурится дочь. «Когда?» «Перед свадьбой, котенок. Ты против?» Саша послушно натягивает лосины и футболку. Подходит к зеркалу и начинает собирать волосы в хвост. «Давай помогу». Обращаюсь к ней. Дочь редко просыпается без настроения, но сейчас именно тот самый день. Хмурый подъем плавно перешел в хмурые утренние процедуры и завтрак. А теперь Сашка все такая же насупленная и недовольная, когда узнала, что свой выходной мы проведем, гуляя по магазинам. «Мне нравится жить здесь», — обводит взглядом комнату. Я застываю и впервые так надолго теряюсь, не зная, что сказать. Сашка всегда хорошо и доброжелательно относилась к Мише, радовалась предстоящей свадьбе и грезила о том моменте, когда увидит меня в белом платье, Но, кажется, ее детское представление о семейной жизни немного разнилось со взрослым, несмотря на то, что мы часто с ней об этом говорили. «Котенок, представь только, что в квартире, куда мы переедем, будет твоя личная комната. Нам не придется делить ее напополам». Кажется, мои доводы не слишком убеждают Сашку. Она все такая же хмурая и недовольная, и громко кричит, когда я обрабатываю ее рану зеленкой. Хотя это не впервые. Меня отвлекает телефонный звонок, но я настолько тороплюсь, что не успеваю посмотреть на экран, поэтому безумно удивляюсь, услышав в динамике голос Амира: Привет, Соня! Вы еще дома? Дома, отвечаю ему, но ужасно торопимся. Я на минуту заскочу. не отступает Амир. Хочу увидеть Сашу. Дальнейшие сборы проходят на нервах. Я волнуюсь, потому что знаю и чувствую, что теперь уже двое мужчин ждут нас внизу. Надеюсь, Амир не станет давить на Мишу а Миша не станет с ним разговаривать и приставать с вопросами строительства. Чёрт! Надо бы поторопиться. Надеваю на себя легкое воздушное платье из шифона и сую ноги в белые кеды. «Сашка готова. Я тоже. Тогда почему стою в прихожей и так сильно боюсь выйти?» Мы с дочерью спускаемся на первый этаж пешком. Открыв тяжелую железную дверь, слышу, как громко ухает мое сердце. «Миша здесь, и Амир тоже». Они стоят не рядом, что уже хорошо, каждый у своего автомобиля. Разница только в том, что Амир держит в руках огромную коробку с куклами, о которых давно мечтала Саша. Дочь взвизгивает, понимая, что этот подарок предназначается ей и бросается к Амиру. Это вызывает у меня раздражение и нелепую обиду, потому что его подарки баснословно дорогие и порой незаслуженные. Но разве... Он знал, что Саша целое утро трепало мне нервы. Киваю Мише, чтобы еще подождал, и направляюсь к автомобилю Амира. «Ты ее балуешь», — произношу серьезным тоном. Амир выравнивается и смиряет меня потемневшим взглядом. Он недоволен моими претензиями. Это за отвагу, Соня. Согласись, что Саша держалась молодцом, когда ее зашивали. Немного подумав, киваю, соглашаясь с ним. Я же сама купила ей набор пластилина за это. Тогда почему сейчас злюсь на Амира? Он всего лишь хотел порадовать дочь. «Ты поедешь с нами?» — неожиданно спрашивает Сашка, обращаясь к отцу. Он вновь приседает на горточке и нежно-нежно на нее смотрит. «Прости, я не могу». «Почему? Ты мог бы поехать на своей машине прямо за нами?» «Саша!» — не выдерживаю, вмешиваясь в разговор. «У нас свои планы, у твоего папы свои». «Хотя я знаю, что Сабитов все их отменил, если бы я только позволила». «Вижу, как хмурится лицо дочери, замечаю, как недовольно посматривает на часы Миша и понимаю, что, черт возьми, мне дико сложно вот так между всеми разрываться». «Мы с тобой еще увидимся, принцесса», произносит Амир, сглаживая неловкий момент между нами. «Не грусти». После этих слов дочь поддается эмоциям и подходит к отцу ближе, обнимая его за шею. Я впервые думаю о том, что с Мишей она почти никогда себе такого не позволяла. Собита в глади дочь по густым темным волосам и почти незаметно целует в висок. Растерянность, спирающее дыхание и выпрыгивающее из груди сердца это все, что я сейчас чувствую. «Спасибо тебе», — произносит Саша, и, взяв меня за руку, ведет к автомобилю Миши.